Глава пятьдесят восьмая. Москва, 1907 год. Мария безмятежно спала, вспоминая вкусных перепелок в красном вине, которых они ели в ресторане с Прилуковым три дня назад, когда ее разбудил грохот в прихожей. Испуганная горничная что-то заговорила, затрещала, голос Доната вторил ей, и Тарновская вскочила с постели, кутаясь в халат. Она спустилась в прихожую, столкнувшись нос к носу с заспанной агафьей, от которой исходил кислый запах постели, и уставилась на присяжного, поверенного. «Что случилось, Донат? Вы никогда не приходили ко мне так поздно?» От гнева и удивления она перешла на «вы». Он встревоженно посмотрел на него, и его белое, как полотно, лицо заставило ее содрогнуться. «Что случилось?» Прилуков мельком посмотрел на горничную, продолжавшую скромно стоять в углу, будто ожидая приказаний, и процидил: "Давай поднимемся в спальню. Агафья, приготовь нам два кофе". Угрюмая горничная поплелась на кухню что-то шепча поднос. И донат, взяв под руку Марию, поднялся с ней в спальню. На пороге она остановилась и скинула его руку. "Вы скажете наконец, что случилось?" Донат, вытер пот и опустился на стул. «Мария, нам нужно бежать». Она застыла, как соляной столб. «Куда? Зачем?» Прилуков поежился и сбивчиво заговорил. «Я растратил деньги. Целых восемьдесят тысяч. Поверь, это очень много. Самое страшное, что деньги моих клиентов, которые мне доверились. Когда все станет известно, меня могут посадить в тюрьму, а я не хочу в тюрьму, Мария». Он опустился перед ней на колени. «Прошу тебя, поехали со мной». Она села на разобранную кровать и расхохоталась. «Мне хорошо и в Москве, мой дорогой!» Какая-то сила стукнула его в грудь, дернула за сердце сразу отозвавшиеся острой болью, и Донат поморщился. «Все это я делал ради тебя, ты знаешь. Я тратил на тебя пять тысяч в месяц и в один прекрасный день остался без гроша». Она закусила губу. «Значит, во всем виновата я». Тебе не хватило ума заработать деньги, и ты решил их украсть. В чем моя вина?» Донат обхватил ее колени. «Мария, любовь моя, не бросай меня. Я возьму билеты на корабль, и мы поедем в Алжир. Там отсидимся, пока все это не закончится. Ты же хотела, чтобы мы уехали в Париж?» «Хотела, но в Париж, а не в Алжир!» Он упал на ковер и зарыдал. Мария задумалась. В ее голове волнами проносились мысли. Конечно, Москву покидать не хотелось, но одной невозможно выжить в этом дорогом городе. Не возвращаться же в Киеф, в самом деле. Может быть, лучше поехать с ним? Кто знает, вдруг это продлится недолго, и не пройдёт и года, как они вернутся обратно. "Встань", приказала ему женщина, и Данат тотчас поднялся, испуганно глядя на любимую. Он не мог прожить без неё и дня, и не представлял, как оставить её здесь. В таком случае уж лучше тюрьма. "Скажи, Данат," «Ты истратил все деньги клиентов», — спокойно поинтересовалась Мария. Прилуков вздрогнул. «Нет, в сейфе еще тридцать тысяч». Она наклонила голову. «Я поеду с тобой, если ты возьмешь оставшиеся деньги». Юрист растерянно заморгал. «Все деньги? Но в таком случае мне никогда не расплатиться с ними». «К черту!» — перебила его женщина. «Все к черту. Ты предлагаешь мне поехать с тобой, а у самого почти нет денег. Скажи, долго ли мы там протянем?» «У нас должно быть достаточно средств хотя бы на первое время, поэтому...» Мария сделала паузу и выдохнула. «Ступай и возьми оставшиеся. Ну, поспеши, пока не расцвело». Прилуков поднял руки. «Что ты со мной делаешь? Учу тебя жизни, дурак!» Как старая кляча, он поплелся к выходу, думая о своей ненормальной любви к этой женщине. «Да». Она превражила его, сделав рабом. Теперь он не мог ступить без неё и шагу и был готов, как собака, лизать ей ноги. Странно. Но эта большая любовь не приносила радости. Он страдал, и страдала его семья. Жена давно знала о Марии, пыталась вразумить его, и всё было бесполезно. Торновская вошла в его плоть и кровь. Пошатываясь, Донат вышел из особняка и остановился возле фонаря, облокотившись на него, как на спасительную трость. Он вспомнил о детях, которые всегда радовались его приходу, не догадываясь, что отец давно применял их на женщину. Женщину, которая толкнула его на преступление. Проведя рукой по лбу и словно стряхнув на вождение, Прилуков твердо зашагал к конторе. Если с ним что-то случится, супруга и дети не должны остаться без средств к существованию. Придя в контору, Донат до над основания выпотершил сейф, ругая себя за слабость характера, и отправился в контору по соседству. Его друг-нотариус, удивлённый ранним визитом Прилукова, всё же помог ему составить документ. Донат, как в своё время несчастный шталь, застраховал свою жизнь, но не в пользу Марии. В случае его смерти деньги должна была получить его семья. А потом, сделав это важное дело, мужчина сел на скамейку возле своей конторы и с грустью смотрел на пробуждавшуюся улицу. Что-то подсказывало ему, что он никогда не вернётся в Москву.